Бейрут. Набережная. 28 июня 1992 года. Когда-нибудь чувствовали себя мишенью? Если нет, повезло. Потому что чувства весьма скверные. Как будто что-то тяжелое давит между лопаток. Представляешь себе разные картины. Например, что вон в том здании... — Окно открыто, но это не от жары, нет, а потому что там спрятался снайпер. — Снайпер, который готовится убить тебя. Или вон молодая парочка с коляской. А ведь эта парочка может быть и террористами, а в коляске могут лежать автоматы. В общем и целом, скверное ощущение, что не говори. Набрежная жила своей в чем-то даже отдельной от города жизнью. Этой жизнью она жила и днем, и ночью, и зимой, и весной, и летом, и осенью. Все так же толпился народ, вышедший на променад, на людей посмотреть и себя показать. Все так же зазывно кричали торговцы, предлагавшие со старомодного вида тележек с тентом все, что нужно отдыхающему в жаркий день, и холодную и сельтерскую, и мороженое, и белые клубы и сладкой ватой. Все так же хулиганили пацаны, среди них особым шиком считалось прорамчаться на роликах до консульства САСШ, там дорога как раз шла под уклон, и никого при этом не задеть, из прохожих. Не задеть получалось не всегда, все так же чинно наблюдали до порядком городовые в легкой белой униформе, ловить пацанов они даже не пытались, бесполезно. — А вон там... — Вон там, кажется, гражданин решил ознакомиться с содержанием чужого кошелька. — Такие ловкие гражданин. — Ну и черт с ним, сегодня мне не до него. Высадили меня в старом аэропорту, том самом, откуда совсем недавно отправился в свой последний полет экскурсионный дирижабль. Там была небольшая площадка, на которой стояла армейская техника. С удивлением я увидел на ней полускрытый ангаром новейший ястреб пятьдесят 59-й серии такие машины только пошли в серийное производство использовали для специальных операций и что он здесь делает догадаться было несложно но я резервное прикрытие еще один такой же вертолет в этом я был уверен уже парит в воздухе смысла брать такси здесь они назывались такси В Санкт-Петербурге их по-старинному величали извозчиками. Не было. Как раз таксисты и мог оказаться подставным. По моему разумению, безопаснее всего было прогуляться до дома пешком, по набережной. Нападение я ждал именно у дома. Не зная, где я нахожусь, похитители должны были встать в засаду около этого места, где, по их предположениям, я обязательно появлюсь. Это если британцы поверили переданной Али дезинформации. Если в наши расчеты не вкралась ошибка, тогда она запросто станет для меня роковой. Вся эта сбруя уже с первых минут на жарком солнце стала для меня форменной обузой. Ремни, снаряжение немилосердно натирали кожу. С меня градом лил пот. Но снять пиджак, чтобы стало хоть немного прохладнее, я не мог. И от меня тогда стали бы шарахаться прохожие. Горячий воздух маревом плыл над набережной и над переполнявшим ее, едва не выплескивающимся за перила, людским морем.